Ахман опять поморщился, как давеча от боли. Поднял руку ладонью вперед. Видно, молодой задор портай-геносце, предложившего рвануть офис «Мерседеса», не нравился ему. — Мы найдем, что рвануть, Джамиль. Сориентируемся на месте. Главное, мне хочется, чтобы вы, ребята, помогли нам, как профессионалы. «В организации теракта?» Невинным голосом поинтересовался я. «Скорее в обеспечении тылов. Германия не Турция. Там очень хорошее подразделение антитеррора». «Но работа профессионалов дорого стоит?» Решил я начать как бы с главного. «Но пуская до поры моральный аспект проблемы». На самом деле подписаться на взрыв в центре большого города и с десятками невинных жертв — это было абсолютно исключено для нас. Ни я, ни мои ребята ни за какие деньги не стали бы выполнять подобные работы, но дальше стало еще интереснее. — Я знаю, — сказал Ахман. — Сколько вам заплатили за Павленко, но давайте на чистоту. Вы же не отработали своих денег. Вы просто унесли их вместе со своими шкурами. — Ни хрена себе! Вот так нас уже давно никто не оскорблял. Теперь я решительно поднялся и бросил Филу. — Пошли отсюда! Фил встал, интеллигент, улыбнувшись, промолвил. «До свидания!» И мы уже сделали шагов пять к двери, когда этот тормозной Ахман окликнул нас. «Стойте, двое ничего не поняли. Я очень боялся, что он сейчас начнет угрожать, мол, вы отсюда все равно не выйдете, мол, вариантов нет, и уж тогда...» мы бы точно завелись и угнали какой-нибудь бтр у этого гордого народца. И, прорываясь к воротам, наверняка убили бы кого-то, а всем остальным безумно осложнили жизнь, всем, включая себя. Но он, к счастью, сказал очень просто. «Стойте! Вы ничего не поняли!» «Ну ладно, мы вернулись, сели». — Давай, дяденька, объясняй непонятливым дурачкам, как это они спасали свою шкуру и свои бабки во дворце Павленко. И что еще, и кому конкретно за эти же бабки мы должны сделать? Сам Павленко уже дал понять, что за свое спасение платить не намерен. Кулаков тоже намекнул. что на ЧГУ придется пока поработать бесплатно. Мышкин, понятное дело, считает, что оплатил наши услуги до конца дней своих. А теперь еще и этот уголовный умник на что-то рассчитывает. Но Ахман и впрямь оказался далеко не глупым человеком. Видите ли, ребята, каждый велик в своем деле. Я никогда не умел брать штурмом бастионы и очень уважаю тех, кто умеет. Но если вы ни черта не понимаете в финансах, так и не беритесь судить. Да, я знаю, что вы всегда берете наличными вперед, но я предлагаю немного иную сделку. Мышкин выдал вам наличными, И вперед такую сумму, которую, мягко говоря, нелегко удержать в руках без посторонней помощи. Четверть миллиона каждому — это очень много, поверьте мне, ребята. Так вот, я предлагаю вам гарантию сохранности ваших денег в обмен на определенные услуги. Об услугах мы уже говорили вкратце. Подробности изложу, когда вы дадите согласие. — А мои гарантии стопроцентные. Если люди не сумеют уберечь ваших денег, я обещаю восстановить полностью. До последней копейки сукой буду. Все утраченные вами суммы. Понятно? — Вообще это было бы сильно. — забрать деньги у генерала Кулакова и доверить их ворам и экстремистам. Но если встать на позицию Ахмана, рассуждал он по-своему очень логично. Когда слишком много людей знают что у тебя есть большие деньги, полученные совершенно шальным способом, можешь считать, что их у тебя уже нет. Или, как минимум, следует быстро-быстро Вложить их во что-то такое, откуда вынуть, будет нелегко. Но даже Фил, как я догадался, еще не придумал, куда можно поместить наши бешеные суммы. В Москве он встретился с каким-то знакомым из Питера, но никого не посвящал в подробности, и правильно. «Время на размышления даете?» — спросил я. — Ну, разумеется, господин Большаков, раз уж вы опять так официально подколол Ахман. — Я сейчас приглашаю вас отобедать и позволяю сделать сколько угодно звонков, но в моем присутствии. А то еще ваши друзья начнут нас пеленговать, или вы сами каким-нибудь образом Станете им диктовать координаты, которых я не знаю. Непочтительно перебил я. Нас же сюда, в гробу, везли. И это правильно, — подхватил Ахман с энтузиазмом. Но в любом случае, помните мою демократичность? Я разрешил звонить со своего секретного объекта. «Спасибочки, дорогой Ахман!» — ответил я про себя. «Обойдемся без твоей демократичности. Тем более, что ты сам подсказываешь ответ. Наверное, тут тоже установлена неплохая техника, и вы попытаетесь засечь моих абонентов. Допустим, наружка уже потеряла их в Ярославле». «Ах, как правильно!» — поступил Фил, выкинув у ворот наш пеленгатор. — Мне будет достаточно посоветоваться с моим замом, — сказал я. — Оставив вам телефоны, мы можем поговорить наедине. — Пойдемте. За обеденным столом у вас будет такая возможность. — Ага. И микрофон в салонке Хотел добавить я. — Обойдемся без этого. Фил, кажется, по глазам понял, что я буду соглашаться на все. Нас же вербуют, и в интересах дела мы должны проникнуть как можно глубже в стан врага. Опять же, в Германии ни я, ни мои ребята толком еще ни разу не были. Прошлогодняя безумная командировка на один день не в счет. Почему бы не съездить туда сегодня?» За счет курдской рабочей партии. Пусть хоть раз в жизни террористы доброе дело сделают. И тут в кабинете командующего открылась дверь. И без стука, без доклада, без единого слова вообще вошел. Как к себе домой? Кто бы вы думали? Правильно. Наш общий друг, эльф.